Глава 52: Москва, пятница, 8.25. Саблин вошел в кабинет, крутя в руке сигарету и ощущая пальцами, как внутри хрустит табак. Вчерашний провал не дал ему нормально выспаться, и теперь он чувствовал себя разбитым и раздраженным. Следователь сел в кресло и включил компьютер. Дело, казалось, распадалось на две части. Первое, связанное с отравлением Кондратьевой, можно закрывать. Тут было уже все понятно. Однако новые обстоятельства породили вторую, связанную со статуэткой. Если человек, подслушавший их разговор в больнице, заодно с людьми, преследовавший Лизу и влезший в ее квартиру, то дело могло принять нехороший оборот. Эти люди теперь знали статуэтку у Смирнова, который не подозревает об этом. На что они готовы лишь бы заполучить реликвию? И кто вообще такие? А главное, как узнали, что Саблин в больнице, а Кондратьева пришла в себя. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул капитан. «Привет!» — в дверях появился на ниш. «Ты просил заехать?» «Да, спасибо, садись!» — следователь указал на стул. «Я хотел задать еще пару вопросов!» Саблин встал с кресла и присел на край своего рабочего стола. Заглянул Бойко. «Заходи, Глеб, давай живее!» — капитан замахал рукой. «Это Даршан Аниш, из Индийского центра, наш свидетель, а это лейтенант Бойко, второй следователь по делу». «Добрый день», — сказал Даршан. «Добрый», — кивнул Глеб. «Надеюсь, это займет немного времени. Я специально перед работой заехал. У меня сегодня с утра одни совещания». Даршан сел на стул. «Да, постараюсь. Ты не против, если мы будем вести запись разговора? Так положено». «Конечно». Саблин положил телефон и включил диктофон. «Мы выяснили, кто отравил Кондратьеву», — начал он. «Правда? Кто?» «Она сама». Даршан непонимающе посмотрел на следователя. Реакция его была искренняя, это Саблин сразу же подметил. «В каком смысле она сама?» «В прямом. Кондратьева сама сделала себе укол». «Но зачем?» «Все связано со статуэткой. Ей показалось, за предметом кто-то охотится, за ней следили». «Ну и, желая отвести внимание, она инсценировала отравление и ограбление, чтобы преследователи от нее отстали». «Понятно?» — закивал Даршан с выражением озабоченности на лице. «То есть никакого ограбления, отравления нет, и в сейфе статуэтки не было в тот день?» «Нет, не было, но тебе же и так это прекрасно известно», — произнес Саблин, пристально глядя на Даршана. «Мне? Не понимаю, при чем тут я?» — возмутился Индус. Бойко поправил очки, внимательно слушая разговор. — А при том, что ты был с самого начала замешан во всю эту историю. — Все мне известно, и я тебе рассказал. — А мне кажется, не все. И я очень надеюсь, сейчас будешь говорить правду. — Леш, послушай. Даршан напряженно улыбнулся. — Ты путаешь. Зачем мне скрывать? — Вот и я не знаю, зачем. Наверное, хочешь выгородить себя в случае, если мы выясним всю правду. Саблин выжидающе посмотрел на Даршана. Тот вновь улыбнулся. «Бред какой-то!» «Не бред. Начнем с того, что на мероприятии в центре была женщина, которая потом, удивительным образом, оказалась в больничной палате Кондратьевой, так сказать, под видом медсестры. Не странно ли?» Даршан хмыкнул. «Вот и я подумал. Странно. Зачем эта женщина была на мероприятии, а потом поехала в больницу?» сначала пришла мысль что именно она и отравила нашу несчастную но потом я посмотрел камеры наблюдения и понял кроме кондратьевой за портьеру никто не заходил а следовательно отравить ее было некому она это сделала сама причина мы только что обсудили ну а я то тут причем возмущенно спросил даршан когда я понял что никто не заходил в служебное помещение кроме нее то подумал может быть отравитель уже был там «Спрятался заранее. Я посмотрел записи камер с самого утра и до конца дня». Даршан выпрямил спину и сморщил лоб. Что-то в рассказе следователя ему не нравилось. «Как ты думаешь, что я там увидел?» — задал вопрос Саблин. «Понятия не имею». Дверь в кабинет открылась и зашла Максимова. «Капитан», — начала она. «Ой, простите, не знала, что у вас посетитель». «Дин, ну стучаться надо», — недовольно сказал Саблин. «Все-все, ухожу». Она исчезла и закрыла дверь. «Так вот», — продолжил следователь, — «на камерах наблюдения я увидел, как кто-то идет в помещение за портьерой после отравления». Даршан сидел напряженный, как струна. Саблин это заметил. Видимо, он попал в точку. «Некая женщина должна была получить статуэтку на мероприятие в индийском центре, но, увы, не случилось». «Поэтому она идет в больницу узнать про статуэтку». «Но вот вопрос. Кто должен был передать ей столь ценный предмет, а потом сообщил, что вещица пропала?» «Хм...» Саблин театрально задумался. «Женщина не сама собиралась забрать статуэтку из сейфа, а кто-то более неприметный, чье присутствие в служебных помещениях не вызовет вопросов. Кто знал, где лежит статуэтка?» И этот же человек сообщил ей, что ценность исчезла. Саблин сделал паузу Это ты, Даршан. Есть запись, на них видно, как ты заходишь за портьеру, как только Кондрать его забрали в больницу.